Отпраздновав победу Шелонскую и отпировав со всеми князьями, боярами и полками их, великий князь июля 21-го двинулся со всей силой своей в Русу. В пути уж получил он вести от князя Михаила Андреевича Верейского и сына его князя Василия, что воеводы новгородские, которые в Демане сидели, сдались им, выкуп дав всем своим имением. «Моля токмо пощады для живота субе, закончил вестник князей Верейских. «Граждане жидиманьские, Даша Саграда окупу сто рублев новгородских». «Сие есть шелонская победа», — заметил с усмешкой великий князь. В ту же пору доложил государь, вошедший из Тремянной Савушка, о посольстве из Новгорода. «Посадник Лука Клементьев», — сказал он, — «Челом тобе бьет, государь, от владыки Феофила и всего города. Иван Васильевич нахмурил брови и, помолчав, молвил диаку: «И сие, Степан Тимофеевич, шелонская победа, прими посольство у себя в шатре, угости и все, что надобно, разведай. Даю на сие время, пока войско обедает». А как труба заиграет к походу, окружи послов крепкой стражей, пусть с нами идут. Стоянка у нас в селищах, там коней кормить будем, там мне обо всем скажешь. Иди к ним, да с глаз не спущай. Радное время-то. Войска великого князя шли медленно, чтобы ни коней, ни людей зря зноем не томить. Солнце жгло руки и лица, и сквозь одежду пропекало все тело. Травы и листья были ржаво-коричневые, совсем пересохли, ломались и рассыпались в руках. Местами озерца и болотца пересохли до дна, и даже самое дно от жары потрескалось. Духота стоит нестерпимая. Кони идут уныло, вяло шагают люди. Не слышно ни песни, ни смеха, разговоры тянутся скучные. Сухмень, сухмень-то, — бормочет многие, — наказал Господь. Тяжко всем смотреть на бедствие такое великое. Гнев Божий горестно молвил старый полковой священник и, тяжело вздохнув, перекрестился. Гнев-то, батя, — досадливо открикнулся здоровенный чернобородый лучник, не супротив нас, не мы Бога-то прогневали. Потому на Москве-то у нас, — добавил седобородый конник. — «Славьте, Господи, бают, урожай все ж будет» как мы лето и у нас, — сухо Нони, вмешался обозный кологриф, шагая возле воза с обсом для коней. Нони, жнитва поране у наших сирот зачнется. Затрубили трубы станом ставить, до селич дошли. От сель, как гонцы от передовых поведали, можно прямо идти через весь Невей мох до самой реки Полы. В нынешнюю засуху здесь все пересохло, а идти всего верст тридцать до села тамошнего Игнатича, где на ночлег весьма удобно расположиться. В селищах часа полтора на кормежку надобно, но дни еще стоят долгие, особливо тут, в Новгородской земле, а в Москве Илья Пророк уж два часа у волок. В Игнатиче во всяком случае поспеют полки государевы засветло. Пока коней кормили в селищах, великий князь сидел в шатре один на один с братом Юрием Васильевичем, задумчивый и грустный. Пришла весть из Москвы, что и второй дядька их, Васюк, скончался. Эта смерть особенно взволновала князя Юрия. И государь, взглянув на любимого брата, только теперь заметил в нем большую перемену. Будучи очень похож на покойного отца, сходствовал он сейчас даже и выражением лица с лицом Василия Васильевича предкончиной его. Румянец чересчур яркий на щеках, худоба. Все черты лица заострились, а в глазах сухой блеск. Заметил Иван Васильевич, на что ранее внимания не обращал. Брат глухо покашливает. Встревоженный он невольно схватил Юрия за руку. Она оказалась очень горячей. «Здоров ли ты, Юрюшка?» — тихо спросил он. «Здоров, Иваня», — усмехаясь, но также тихо ответил Юрий Васильевич. мы набит набитмя, будто снег за спиной». Ну, да и спью вот на ночь стопку крепкого меду с чаркой водки, тулу укроюсь, и все к утру как рукой сымет. В шатер вошел стремянный савушка и сообщил, — Дьяк бородатый дошел к тебе, государь. — один зави, оживившись, молвил великий князь, — Узнаем, Юрюшка, сей часец, по что к нам новгородцы-то послов заслали? Опять и хотят. Государь прервал свою речь, и, увидев Бородатого, спросил с усмешкой, «Ну, сказывай, Степан Тимофеевич, какого зла нам от господы ждать? Садись-ка на скамью-то поближе. Послы от владыки Феофила и от всего нового города челом бьют, дабы ты опасные грамоты дал владыке и посаднику и боярам великим от господы. Они же пред тобою, представ, мира молить хотят». Государь, перебивая дьяка, громко рассмеялся и воскликнул А яс, сей бы часец поход остановил, и, не идя к новому Городу, тут бы посольство их ждал. Дьяк Бородатый тоже засмеялся и добавил, истинно, истинно так, государь. Прямо сего не бают, но разуметь а сем дают. А как ты, Юришка, десница моя ратная, мыслишь? Крюки сии и хитрости, усмехаясь, весело ответил Юрий Васильевич. Годны после таликих побед наших только для потехи с комарохом. «Так и я с мыслью, Степан Тимофеевич, обратился к дияку государь, а посему напиши им, какие нужно опасные грамоты от моего имени. Пусть едут ко мне туда, где я сбуду. Может, и в самом новом городе. Дней же я спринимать их не хочу. В село Игнатиче, что возле самого берега полы, государево войско прибыло на ранней вечерней заре, когда солнце еще не успело закатиться. Тотча же вокруг села то там, то тут появились шатры воевод, сотников, десятников, и как островерхие грибки затемнели повсюду шалашики воинов, а ближе к обозам сразу зажглись и задымили костры. Это уже варит кужину пшенную кашу, а кое-где даже баранину и говядину. Государь Иван Васильевич, въехав на взвоз Большой Поповской избы и, прикрыв ладонью глаза от заходящего солнца, окинул внимательным взглядом весь огромный стан своих войск. Спешившись и отдав коня савушке, государь вошел в покои, где ему приготовлен был ужин и ждал брат Юрий. Поповское же семейство, оставшееся одно в селе, давно перебралось в подклете и там таилось. Когда государь кончал вечернюю трапезу, стали подъезжать к нему братья и другие подручные князья, бояре, воеводы и дьяки. Взглянув на князя Юрия, Иван Васильевич опять заметил, что тот бледным стал к вечеру, и щеки у него ввалились, а глаза глубоко запали. Снова тревога охватила его, как недавно в селищах. «Я с мыслю», — сказал он, обращаясь ко всем присутствующим, — «притомились все мы. Лучше утре до завтраку будем мы думать на свежей головы. Сей же часец идите все опочевать, хочу один побыть». Когда разъехались все, Иван Васильевич долго сидел неподвижно один за столом и глядел в открытое оконце на огненно-желтую полосу зари. Его расстроило нездоровье Юрия, и мысли пошли сами собой по грустным стезям. Вспомнились бабка, митрополит Иона, смерть отца, Марьюшки и Касима-Царевича. Острой стрелой вонзилась ему в грудь все еще не стихшая тоска о Дарьюшке. «Люба моя! ты, горестно молвил он в полголоса. «А все едино, что в гробу навек!» Судорожно до боли сцепив пальцы, он тихо простонал и замер. Встал потом с трудом и насильно стал думать о детстве, о Васюке, об Илейке, о Данилке. Но и в те давние годы неотступно виделась ему детское личико Дарьюшки. Вышел он на взвоз где отвеяние ветерка предзакатного свежей было, и увидел вдруг на холме маленькую деревянную церковку, которая по новогородскому обычаю была построена с тесовой крышей на четыре ската, с одной, похожей на шлем низкой главой. Глава и железный восьмиконечный крест резко чернели на золотом, будто расплавленном небе. В этот миг поразила его странная тишина на селе где на десятке дворов с бревенчатыми, крытыми соломой избами было безмолвно, как среди могил на кладбище. Может, по лесам разбежались, — невольно прошептал Иван Васильевич, — может, в полон всех угнали. Дрогнув всем телом от неожиданно громкого галочевого крика и писка, он стал смотреть на купол маленькой церковки. Стайка черных птиц закружилась около креста, стараясь усесть на нем но всем не хватало места. Трепеща крыльями, вновь подлетающие птицы тщетно пытались как-нибудь прицепиться, но срывались, сталкивали других, и вдруг всей стаей с резкими криками и гомоном опять взлетали вверх и долго кружились над куполом. Что-то знакомое, но еще непонятное мерещилось Ивану Васильевичу. И вот словно кто пропел ему в уши тихо, но ясно и четко, Хоть с погоста прилети, да черной галочкой. Сжалось вдруг от тоски и боли его сердца. Увидев чуть заметный огонек в слюдяном окошечке церкви, то ли от лампады, то ли от свечи, перекрестился он и громко прошептал «Упокой, Господи, душу рабы Твоей, Марии!» Утром, как только проснулся великий князь, стремянный савушка, подавая ему умываться, доложил — — Ночись, государь, боярин Коробьен, а с ним посадник Псковский Никит Ларионович. — Где они? — У Степана Тимофеевича. — Приказал он, государь, как пробудишься тебе сказать. — Все часец, собери здесь мне трапезу, да пошли и сторожи, кто посмышленнее, к Дьяку бородатому. Государь, мол, велит после раннего завтраку быть у него с послами. Коробьен же пусть немедля придет. Кузьма Коробьен пришел почти к самому началу завтрака. Иван Васильевич принял своего боярина приветливо, предложил хлеба соли, а когда тот отказался, говоря, что уже позавтракал, все же усадил за стол и угостил медом. — За здравие твое, государь! — воскликнул Коробин. — Да продлит Господь твои годы на благо Руси православной! Великий князь, чокнувшись с боярином, молвил, — Спасибо, Кузьма Петрович. — Сказывай, как псковичи хвостом вертели и чем ты их подвигнул. Подвигнул я с их страхом твоего борзого похода. Как только мы узнали, что ты уже близко, а Холмский у самого озера, у в городскую рать побил? Так и засновали во все стороны, як у муравьи круг кучи своей растоптанной. Иван Васильевич засмеялся, а после шелони и послов в раз отослали ко мне, — проговорил он. Еще при Шибальцеве они собираться начали. — Истинно, государь, — продолжал Коробьин, — Десятого еще июля на Финогенов поход пошли. Воеводы же ими поставлен князь Шуйский, сын наместника князя Василия Федоровича. С ним же четырнадцать посадников старых. И куда и пошли? — Пошли, государь, и не к — усмехаясь, — ответил Кузьма Петрович, — а к Выжгороду. Через два дня вступили они в землю новгородскую, грабили, полонили на пути а на Акилу 14-го осадили Выжгород. На другой день, у сведов о подвигератном Холмского, выжгородцы предались псковичам и окуп дали. Те же осаду сняли и пошли вниз по шелоне, не спеша грабежей и полона ради. В шатер в сопровождении начальника стражи и воинов вошел псковский посадник Никита Иларионович, а с ним трое от бояр псковских — посадник Василий, что был в Торжке оставлен государем при себе, и дьяк Степан Тимофеевич Бородатый. Когда положенные приветствия кончились, Иван Васильевич сказал «К столу, Никита Ларионович, добро пожаловать! Завтра колебаешь? Ну, садись с боярами своими метку попить, и ты с нами, Степан Тимофеевич!» За столом Никита Илларионович рассказал Ивану Васильевичу о том, о чем уже рассказал ему вкратце боярин Коробьин, и добавил Ныне мы соединились с князем Холмским. Князь же Холмский разорил все земли новгородские, до самых немецких земель, до реки Нарова доходил. Мы, твоя вотчина ныне всей землей своей вышли на службу, Тобе государь. А идя, стали тоже все новгородские места грабить, людей же резать, али в хоромы запирать и сожигать». Посадник Никита Иларионович замолчал, заметив насмешливый взгляд великого князя. «Ведомо все мне, Никита Иларионович!» — молвил Иван Васильевич шутливо. «До шелонского-то боя вы с моими послами как невесты баяли. Хочу-вскочу, не хочу-не вскочу!» Никита Иларионович, чтобы скрыть свое смущение, слегка рассмеялся и молвил. «Ведаешь, добрый ты, государь, и обычаи наши свадебные!» «Как же мне до своей вотчины не ведать!» — весело воскликнул Иван Васильевич. Днес вы все обедать сюда приходите!» дьяк бородатый, даст от меня писанные наказы тебе к моей псковской вотчине. Я отпущу с тобой, Никита Лайроныч, посадника вашего, Василья, а от меня поедет с тобой Севастьян Кулешов. Он и воеводе вашему привезет указание куда, как и когда идти. Ну, После обеда, отдохнув малое время, дней же поедете все отсель от полы реки к полкам своим. Ныне вратное время все творить надобно борзо дабы везде во всем ворогов своих упреждать. Июля 24 четвертого великий князь Московский прибыл со всей силой своей к ограду Руси. Пригород этот новгородский был уже дважды сожжен и пограблен, а горожане его, оставшиеся в живых, если в полон не попали, ныне в самых трущобах лесных кроются. Кругом же все развалины, и среди бревен обгорелых и углей Только кое-где печи торчат от огня уцелевшие. Оглядев это пожарище, великий князь повелел войску своему стать станом ниже русы, с полверсты, на левом берегу полисти. Там же государь Иван Васильевич делал смотр главному отряду Холмского и Пёстрова. Воеводы же, полки свои построив в ратном порядке, ждали уже государя. Иван Васильевич... В сопровождении братьев своих подручных князей Даниера Царевича, Воевод и бояр, московских, тверских и татарских, одетый в золоченные доспехи, медленно приближался к знаменитым отныне полкам. Он был взволнован и радостен. Острый глаз его все видел и замечал. Вот князь Холмский сделал знак, и по всему его отряду затрубили трубы и забили на баты встречу государю. Воины замерли и смотрели на Иван Васильевича, к которому поскакали их воеводы. Встретив воевод, государь облобызал их под радостные крики, раздававшиеся по всем отрядам шелонских полков. Подъехав к середине отряда, Иван Васильевич приподнялся на стременах и сделал знак к молчанию. Сразу стало так тихо, будто в пустыне безлюдной. — Вои православные! — произнес громко государь. «Бога яз благодарю за доблесть вашу, грудью своей защитили вы Русь и веру православную от поганства латинского. Бог наградит вас в жизни вечной, а яз, как на Москву воротимся, воздам всем вам по заслугам вашим. Будьте здравы! Да здравствует государь на многие лета покатилась, как гром по полкам». После смотра полков созвал воевод Иван Васильевич в шатре своем «Думу думать о полоне, взятом князем Данилой Холмским при Шеглонской битве, ибо пленниками были наиглавные бояре новгородские или верные слуги господы. Думу думал Иван Васильевич со всеми теми, кто сопровождал его на ратном смотру отряда Холмского, а более всего с дьяком своим Степаном Тимофеевичем, который выведал все о господе и смутах новгородских от задержанного князем Холмским Афанасия Братилова, новгородца. Государь воспалился гневом великим, узнав, что новгородцы только с обманом подослали к нему Луку Клементьева, якобы мир предлагая, а сами же в это время гонцов королю Казимиру послали, моля его на коня воссесть против великого князя Московского. «Как же вы о сих кознях новгородских и о воровстве таком мыслите?» — спросил Иван Васильевич, обращаясь ко всем присутствующим. — Казнить всех главных ворогов наших, которые в полон попали? — быстро ответил князь Юрий Васильевич. — Всех казнить! — раздались голоса с разных сторон. — Всем им главы отсечь за отступление их к латынству! — Всех, государь, казни немилостиво! — вскричал князь Холмский. — Всех, воевод, бояр, и жить их казни течением главы! Долго еще шумели кругом князья, воеводы и бояре, требуя жестоких наказаний. Но Иван Васильевич только слушал и молчал. Когда же все высказались, он заговорил. «Я разумею гнев ваш», — начал он. «И я сам еще более вас гневен на лукавство и козни новгородские, на зло и воровство их. Но ворогов я с мыслю, не только мы мечом смирять надобно» а и в цепях держать незримых, которые крепче оков железных». Государь помолчал, оглядывая всех внимательно, и продолжал. «Я смыслю токмо тем четверым главы отсечь, которые в новом городе ненавистны мелким людям, более других. Вы же судите, кто сии из полона нашего?» «Митрий Борецкий!» — закричали со всех сторон. «Еще кто?» «Герасим Казьмин! До кончания писал он Казимиру. «Дерзок, вельми! Зло на Москву мыслит!» «Нет!» — громко произнес Иван Васильевич. «Казмин пусть до конца живота в железо окован будет, в тесном заключении умрет». «Казнить с Борецким Василия Селезнево губу», — сказал князь Пестрый. «А отжить их людей», — добавил Дьяк Бородатый, — «наизлый для нас Киприан Арзубьев», Да Еремей Сухощек, сии наиверные псы, господы! Долго еще судили у государя, кого и как казнить из бывших посадников и тысяцких, из бояр и жить их людей. К тому времени, как дума была закончена, собрались снова близ шатра великого князя по приказам воевод и полки государевы, и татарские, и тверские, и полки подручных князей. Государь на коне, окруженный всей думой своей и стражей, Въехал в середину войск, где стояли уж закованные в цепи все знатные пленники. Иван Васильевич остановил коня своего в некотором отдалении и дал знак читать приговор. Дьяк Бородатый передал приговор подьячему весьма громогласному, дабы тот прочел его пред войсками. «Благоверный и благочестивый великий князь Иван Васильевич всея Руси!» — начал зычным голосом подьячий — Думу подумав с братьями, царевичем Даниаром, подручными князьями, боярами, воеводами, московскими, тверскими и татарскими, решил казнить отсечением головы немедля посадника старого Митрия Борецкого и с ним Василия Селезнева Губу, а отжить их Киприяна Арзубьева до Еремея Сухощёка Приговоренные побледнели и горящими глазами посмотрели на государя, Тот сидел на коне неподвижно, с окаменевшим лицом, только руки его вздрагивали, сжимая поводья. Осужденные перекрестились, а Борецкий, взглянув на стоявшего тут же посадника Василия Казимира, злобно молвил, «И ты меня, токма не спасет тебя твое воровство». Спешившись, татарские конники быстро окружили пленников и, сверкнув саблями, миг обезглавили их. Иные жезычно продолжал читать под ячий, из посадников, тысячских, бояр и жить их людей всего числом 50, как то Василий Казимир, до да Кузьма Григорьев, до да Яков Федоров, до да Герасим Казьмин, до да Матвей Селезнев, до да Кузьма Грузов, до да Федот Базин и прочие, повелел в оковах в Москву и Коломну везти и в темницы метать. Мелких же людей повелел государь отпущать из полона свободно к городу. В шатер свой возвратился Иван Васильевич бледный и усталый, позвав с собой только брата Юрия Васильевича. Они молча пили крепкий мед. Нехорошо было у обоих на душе, и оба они знали об этом. — Да, — молвил, наконец, Иван Васильевич, — ведай, Юрюшка, не то к монорадном поле смерти и победы, в государствовании-то все тоже. — Только мы трудней, Юрюшка. — А что, Иване, ты кручинишься? — удивился Юрий Васильевич. — У нас такие победы, каких свет не видывал. — Сими победами, хаших вдвое более будь, еще не сломить нового города. — Надо на Юрюшка его так расшатать, чтобы и рать это более не ненадобны были. — А по что, Иване, ты весь полон у воеводы и, воевод и воев отнял? Иван Васильевич усмехнулся. «А видал ты, Юлюшка, — спросил он, — видал ты, в лесу пни до да колоды старые, трухлявые, ну, такие, которые уж червями да жуками насквозь проточены, встань на них и провалишься. Так вот черви-то да жуки, насколько ведь они мельче пней до да колод, а в труху их точат, так и мелкие люди великий Новгород в труху источат».